Алекс Найт. Неправильная невеста. Сердце стуже. Читают Владислав Горбылёв и Людмила Быкова. Пролог. Лёгкий перелив арф начал церемония. Шум в зале богении любви Лиген прекратился, и все взгляды обратились к нам. Стефан повёл меня к алтарю по белоснежному холсту, засыпанному рожею. Сердце не билось. Оно будто замерло с тех пор, как отец передал мне силу стихии. Сердце стуже. Магию защитника Севера. Но женщины не способны ею владеть. Именно поэтому сегодня я иду к алтарю. Невесте положено быть счастливой. Честь для женщины стать женой достойного мужчины и родить ему детей. Истинное предназначение женщины. стать хранительницей очага общего с супругом дома. Вот только я — неправильная невеста. Не ощущаю счастья от выполнения предназначения. Возможно, потому что все мои родные мертвы, обращены в камень, их тела не предадут ритуальному огню. А я уже иду под венец с другом детства. Раньше, чем миновал срок траура, «Аккуратнее!» — процедила я еле слышно. «Сожмешь сильнее и сломаешь мне запястья». Стефан ослабил хватку на моей ладони. Посмотрел виновата и немного настороженно. Держал так, будто я в любой момент сорвусь на бег. «Прости», — прошептал он. «Даже не знаю, за что извинялся. За причиненную боль?» или за принуждение к браку Нет, нас сватали чуть ли не с рождения дочь Аргейла, великого защитника севера, и сын Торвульда, Ярла плодородных южных земель нашей страны. Стефан отличный мечник, быстрый, сильный, он хороший друг. Но отец не считал его достойным. Он сказал мне это в день празднования его рождения. И в этот же день На наш замок пало проклятие. Тогда я грустила, ведь знала Стефана с рождения. Может, не любила, но была готова к этому браку. А сейчас? Сейчас я злилась так, что с трудом сдерживала себя от того, чтобы сломать ему руку, которую он так крепко держал меня. Это неправильно, Стефан. Мы уже это обсуждали. Перебрамтал он важный к ВН пожелания гостей. Шлей вторые сутки брачной церемонии. Вчера возносились дары богам, чествовали гостей, сегодня получали благословение Лиген. Мне предстояло зажечь факел очага Багини и пройти с ним по всему замку. Огонь Лиген должен был согревать сегодня не только брачующихся, ну и гостей в знак того, что я становлюсь хозяйкой. А завтра прежняя хозяйка замка вручит мне ключи, которые мне предстоит носить на поясе, как знак своего статуса. Но кто сказал, что и Силь, мать Стефана, отдаст мне свою власть? Я не стану хозяйкой даже в супружеской спальне, потому что здесь я пленница.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 напомнила я о запаске из Галинуф на широкий очаг расположившаяся перед статуей прекрасной женщины но огонь даже не дрогнул в ответ на откровенное богохульство стефан имеет право на сомнение но я уверена в силе богов ведь я родилась под звездой богини охоты Сигорн эри позвала меня сестра отвлекая от мрачных мыслей Коро стояла в первом ряду, облачённая в белоснежное нижнее платье с длинными вышитыми у манжет рукавами и надетый поверх него синий сарафан, подпоясанный кожаным ремнём, на котором покоился длинный нож сакс. Она отреклась от рода, стала изгоем, но ей разрешили прийти на свадьбу. И как свободная женщина, она имела право носить оружие. Эри вновь повторила она, глядя в мои глаза с надеждой. Я еле заметно кивнула. Не могу. Прости, отец. Я неправильная невеста, но я верная дочь. Жар, исходящий от очага, опалил так и горяща от волнения лицо. Стефан вновь сжал мою ладонь до хруста костей. Охнув от боли, я выдернула руку из его захвата. Гости зашептались. «Прекрати!» — потребовал он, сузив зеленые глаза, и вновь взял меня за руку. И теперь уже самахнул, когда я вцепилась ногтями в его ладонь. «Раз ты считаешь это приятным!» — пропила я извительно. «Хм!» — напомнил о себе послушник богини. Серо-коричневая хламида сидела свободно на тщедушном теле. Лицо мужчины казалось умиротворённым, а взгляд немного хмельным. Он возвёл руки над очагом. Раздался скрежет металла, когда инструмент для нанесения клейма забросили в огонь. Огненная руна богени будет навсегда выжжена на наших запястьях как знак наших непоколебимых намерений. Великая лиген Последующие слова послушника прошли мимо моего сознания, потому что до слуха донеслось бормотание коры. Звуко её голоса нарастал, и через пару мгновений послушник изумлёл на затем: "Мне нельзя произносить кляты тёмным богам в храме Леген", прокричал он истерично. Но кора уже достигла желаемого. Гости зашептались, когда в комнате начал нарастать гол пронзительный, проникающий в самую душу. И когда он достиг апогея, кора бросилась ко мне, опрокидывая меня на пол. Цветные стёкла окон лопнули, брызнув во все стороны осколками. Гол ещё стоял в воздухе, когда сестра положила в мои руки знакомый лук и колчан со стрелами. Подарок отца. "Бежим", прокричала она, и я не стала медлить. Вскочила на ноги и рванула за сестрой. Только она не селася она ни к входу, а к окном за алтарём багенин. "Держите её!" раздался громогласный приказ из сил. Забросив колчан за спину, я развернулась и прицелилась. Стрелы понеслись вперёд, выискивая свои цели. И были неведомые сомнения и страхи. Одна за другой они впились в ноги бросившихся за нами воинов. Рождённые под покровительством Сигурн дети не промахиваются. Это наш дар и наше проклятие. Я выскочила за коры через окно на улицу и побежала вслед за ней зорко, следя за спиной. Сердце впервые за последние дни ожило. Оно громко билось в груди, разгоняя по застывшим мышцам кровь. Пульс шумел в ушах. Ноги путались в длинном подоле, но мне было не впервой бегать в платье. "Там нет выхода", прокричала я, когда мы пронеслись по тренировочному полю и устремились к дальней крепостной стене. Позади слышались крики и ругань, требования остановиться, но мы не сбавили темп. Кора замедлилась только перед стеной, взмахнула рукой, снимая иллюзию с узкой калитки, и толкнула её ногой. Мы пробежали через коридор под крепостной стеной, миновали следующую калитку и вылетели за пределы крепости. Впереди простирался пустырь, оканчивающийся обрывом. "Ты с ума сошла", прокричала сестре, но, несмотря ни на что, продолжала бежать за ней. Немного. Она подмигнула мне серым глазом. Я тебя убью, выдохнула я в полнейшем замешательстве. Если выплывём, расхохоталась она и первой сигнула с обрыва. Земля исчезла из-под ног. Передо мной разверзались серые воды озера с торчащими из них острыми скалами.